Лесами, полями, и висями ходил я Искал тебя, Муза. Лесами, полями, и висями ходил я Искал тебя, Муза. Лесами, полями, и висями Я ходил, искал Муза. Да? сами полями и весями ходил я, искал тебя, муза. А я тебя дома ждала. А я тебя дома ждала. А я тебя Глава 23. Проверка документов. Или вот еще. Была у нас такая игра, называлась «Проверка документов». Суть ее состоит в том, что... Нет, тут конкретных правил нет, так что поясню на примере. А для начала краткая история. Ты ведь, конечно же, помнишь, не сказать плохого слова, культовый фильм, место встречи изменить нельзя. Мы с Горшком обожали этот фильм. Точнее, телефильм. Причем Горшок, как человек более въедливый во всем, что касается искусства, да и вообще более внимательный к мелочам, всегда старался обратить внимание на игру актеров второго плана. Нет, Высоцкий в фильме, конечно, крут. Да и Конкин убедителен. Но вспомните актеров, которые играют Копытина, Водила Мура, Тараскина, Апасюка. А если уж вспомнить, то что ты скажешь они не Корниенко, зиновий Герти, а... А Юрский... Вот, если честно, игру Сергея Юрского в этом фильме мы с Горшком ценили так, что даже цитировали чаще, чем Высоцкого. Еще в школе мы любили, изображая Груздева, Юрского, вставлять его фразы из фильма в жизнь. Например, «Перестаньте!» и «Рукой так махнуть!» или «С грустным видом!» А я всегда считал себя неглупым человеком. Да чуть ли не весь фильм. О, вспомнил, зацени. Помнишь, в фильме Груздев Юрский эмоционально так говорит Высоцкому «Ты мне не тычь!» Небольшая пауза. «Сукин сын!» Так вот, мы так часто повторяли эту фразу в школе, что в итоге подсадили на нее весь класс. 40 человек. Ну ладно, не весь. Только пацанов. Тогда человек 20. так однажды на уроке труда, а стало быть, там были только парни, происходит следующее. Учитель по прозвищу «Борода» с которым у нас у всех были несложные, но и непростые отношения. Говорит, Груздев, ну-ка иди сюда. Да, у нас в классе был свой Груздев по прозвищу Груша. И весь класс, не сговариваясь, хором громко сказал, ты мне не тычь, все сделали паузу, сукин сын. Вот такой у нас был класс чтобы закончить эту тему, просто скажу, кого еще из актеров из этого кино мы с Горшком чаще всего цитировали, изображали в жизни. Джигарханян, Естегнеев, Куравлев, Садальский. Да нет, всех не перечислишь. Слава богу, что у нас с тобой не какое-то серьезное киноисследование. Ты ведь помнишь, мы просто путешествуем по волнам моей памяти и вместе пытаемся найти что-нибудь интересное. Точнее, это я с твоей помощью вспоминаю. А интересным или неинтересным это делаешь ты, дружище. А про Макашка-то, про Макашка. Помните, как в самом конце его арестовали, а он сначала дико оглядывался, а потом песни запел? Вот история. Однажды решили мы с Горшком приобщиться к современной культуре и пошли для этого в молодежный центр Василия Островский. Иными словами, пошли мы в клуб «Там-там» пиво пить и музыку слушать. И, как водится... Ближе к концу подтянулся ОМОН, весь такой в масках, бронекасках и автоматах, и начал винтить всех, выводить на улицу и паковать воронки. Так вот, я и многие другие, включая ментов, был свидетелем поистине шедеврального выступления Горшка. Выйдя на улицу, он один в один и даже в чем-то лучше повторил финальную сцену промокашки из фильма с пением «А на черной скамье!» и так далее. Это реально было мега круто. Вот такой театр одного актера. Одним словом, дружище, не знаю, как ты, а я захотел пересмотреть этот фильм. Но сейчас не об этом. Вернемся к игре. Помнишь, в кино такая сцена была, когда Высоцкий устраивает облаву в ресторане? Он еще так спокойно говорит. «Граждане, небольшая формальность, проверка документов, и в зале начинается звездец». Так вот, название этой игры «Оттуда». На практике это означает следующее. Допустим, сидят у себя в номере друзья, отдыхают культурно. Впрочем, это может быть и купе поезда. И вот сидят они, сидят, и вдруг понимают, что сидят они хорошо, но кого-то не хватает. Не все собрались за этим праздничным столом. Причина отсутствия могут быть любые. Мало ли кто решил уединиться и написать сонет, или поиграть в одиночестве в компьютер или просто 4 утра, и человек в наивности своей думает, что друзья его забудут и дадут поспать. Одним словом, нужно вломиться к человеку в номер или купе и искренне поинтересоваться, не скучно ли ему, не хочется ли чего, не гложет ли его, какие проблемы. Причем вламываться полагалось ко всем. Будь ты техник или вокалист, ничто тебя не может спасти от проверки документов. Конечно, наиболее несознательные личности, вроде горшка, пытались не открывать дверь и вообще делать вид, что их нет дома. Но это не очень помогало. Нашлись люди, то есть я, которые догадались, что практически всегда можно получить запасные ключи у администрации гостиницы. Некоторые из музыкантов попытались ныть и давить на жалость, мол, мы в это не играем, но и это им совершенно не помогало. Ведь по правилам, чем труднее было проникнуть в номер к человеку и добиться нормального общения, тем более желанна была цель. Фактически проще было сразу открыть и, сонно поздоровавшись, дать понять, что веселья не будет. А вот если ты скрывался от коллектива и запирался, то расправа была ужасна. После того, как мы пару раз вломились к горшку в номер, он немного повозмущался. А когда я объяснил ему, что это игра, и у нее есть правила, и не нам их менять, и ничего тут не поделаешь, то, одним словом, он, если не возглавил ее, то стал одним из самых активных участников. И это было страшно, хотя и справедливо. А что? Вот как ты сам думаешь? Если музыканты и техперсонал спокойно будет лидеров и вокалистов, то, наоборот, ведь тоже будет справедливо. Вот и я так думаю. И мы с Горшком с удовольствием этим пользовались. Самая яркая на моей памяти проверка документов произошла в поезде. Откуда и куда он ехал, я не знаю, но был он дальнего следования. Сидели мы как-то у меня в купе. Я, горшок, еще кто-то, не суть. Беседовали о музыке вообще и ее современном исполнении. А может еще о чем, неважно опять-таки. Заказали себе из вагона ресторана поесть. Есть такая услуга. Да и попить и, естественно, через какое-то время решили навестить друзей в соседнем купе. Навестили. Друзья были рады, хотя и не пили. Потом мы еще посидели и снова навестили друзей. Они уже были не так рады и даже не хотели нам открывать, но мы убедили их в важности нашего визита. И когда мы стали ломиться к ним в третий раз, нам не открывали ни под каким видом. И только мастерство в этой игре «Горшка» позволило нам в итоге проникнуть к ним и проверить документы. А вот в четвертый раз возникла проблема. Дверь никто не открывал. В дискуссии не вступал. Что же делать? Вот ты что бы сделал? А? То-то. Вот и мы с горшком пошли к проводнице. Хотя, возможно, это была и начальник поезда, судя по тому, что там менты были. Но это опять-таки не важно. Доброе утро, утра, говорю проводнице. Ведь это утро. Доброе. Отвечает она, довольно скептически глядя на нас. Вы не могли бы открыть нам купе? У нас там приятель закрылся и не выходит. Да и вы бы, ребята, шли спать, а? Наша исключительно умная проводница, видимо, уже потому, как мы выглядим и говорим, начала догадываться, что приятель-то не просто так закрылся и не выходит. И дело могло принять скверный оборот. Мы бы не проверили бы документы, а это ужасный позор в игре. Но тут в дело вступил горшок. «Вы понимаете, парень-сердечник, мы просто хотим удостовериться, что с ним все в порядке и пойдем спать. Мало ли, что там с ним за закрытой-то дверью?» «Сердечник?» — немного забеспокоилась проводница. «Но вы не беспокойтесь, у нас с собой полно лекарств!» — успокоил ее добрый горшок. «Как ты догадался, дружище, в то время мы пересматривали страх и ненависть в Лас-Вегасе, и эта шутка была оттуда». И проводница открыла нам нужное купе. И мы проверили у них документы. Да и спать пошли, правда. Мы же не дебоширы какие, право слово, а музыканты. Хотя не надо думать, что мы целыми ночами носились по номерам. Делать это можно было исключительно в так называемый день артиста, то есть в выходной. Либо в день, когда не было концерта на следующий день. Ну или в любой другой день, если настроение есть.